Пятьдесят шестая. Вечер четверга. «Его не нашли», — раздался в трубке голос Ариаса. «На занятиях его не было, и в палатке тоже. Никто его не видел». «Продолжайте искать». Она отсоединилась. «Кого вы ищете?» — спросил Соломон, не скрывая своего любопытства. «Одного из студентов твоей группы». У него сделался такой вид, словно он свалился с неба, и в его взгляде лусея прочла полную растерянность. Одного из моей группы, и давно ты заподозрила неладное. Она внимательно посмотрела на него. Почти с самого начала. Я очень быстро сообразила, что это может быть кто-то из своих. Ведь Димас был слишком хорош. Ты что-нибудь слышала о предприятии Таронос? Соломон Кевно. Coronus был одной из новейших американских фирм, специализирующихся на биотехнологиях с капиталом в миллиарды долларов. Фирма сделала заявку на разработку революционного гемотеста, для которого достаточно нескольких капель крови из пальца, чтобы обнаружить сотни болезней на ранней стадии. Учредительница проекта Элизабет Холмс стала самой молодой из миллиардеров Кремниевой долины. и воображала себя Стивом Джобсом в юбке. Стиву Джобсу она подражала во всём, даже в манере одеваться. Устраивала пресс-конференции, раздавала бесчисленные интервью. Пресса была без ума от этой харизматичной юной особы, как и фонды инвестиций, которые оспаривали друг у друга право финансировать её проект. Это продолжалось до тех пор, пока скептически настроенный журналист Джон Карриеру, дважды лауреат Пулицеровской премии, Не поверивший во всю эту шумиху, не провёл собственное расследование и не обнаружил, в чём было дело. Никакого революционного гемотеста вообще не существовало. Устройство, именуемое Эдисон, никогда не работало, а фирма Тиранос использовала для своих демонстраций классические тесты конкурентов. Скандал имел такой резонанс в Штатах, что Голливуд даже запустил в производство фильм на основе материалов дела. а на роль юной обманщицы планировали пригласить Дженнифер Лоуренс. «То есть ты хочешь сказать, что Димас на самом деле не находил никаких связей с преступлениями разных лет? Так, что ли?» — сказал Соломон. И в голосе его послышались изумления и недоверие. «Я хочу сказать, что ему в этом, несомненно, помогли. Но с какой целью?» «Ясное дело, чтобы об этой программе заговорили». твоей группе так же, как и тебе, очень хотелось, чтобы Димас прославился. Твои студенты тоже хотят быть на виду, Соломон». «В наше время все хотят быть на виду», — проговорил он почти неслышным голосом. «И ты тоже хочешь», — мягко одёрнула его Лусия. «Но сознайся, ведь эта пресс-конференция доставит тебе удовольствие. Я и сама провела бы её вместо тебя. Я убеждена, что гражданской гвардии очень нужна такая программа, как Димас». «К тому же, как ты выразился, это было бы прекрасным способом воздать должное работе Ассы и Алехандра». Он удивлённо взглянул на неё. «Это не мог быть кто-то из группы, и ты это хорошо знаешь». «Вот как? А почему?» «Я знаю, о чём ты сейчас подумал. Что первое двойное убийство произошло 30 лет назад, а ребята из твоей группы очень молоды. Когда это случилось, они ещё на свет не родились». Вспомни, что мы нашли в Граусе, в этой проклятой усадьбе. Может, Сесар Балкан и совершил первое из убийств, и это он похитил ребёнка первой пары. Сам знаешь, для чего. А тут кого мы ищем сегодня, более молодой имитатор, который каким-то образом услышал об этой истории. Но что позволяет тебе утверждать, что убийца входит в мою студенческую группу? Они находились в одном из кабинетов казармы гражданской гвардии. Похоже, что аварию с электричеством пока не ликвидировали. И в тусклом оранжевом свете кабинет напоминал комнату для прощания с спокойным. Сравнение отпечатков пальцев, ответила Лусия. Что? Она взглянула на него из-под лобья. Когда у меня появились первые подозрения, я воспользовалась одной из наших встреч в лаборатории, чтобы стянуть со стокана зубную щётку одного из твоих студентов. Потом отправила Ариэса в библиотеку взять тот экземпляр Метаморфоз, который предположительно брал Альфредо Гюэль. Снять отпечатки пальцев у сотрудников библиотеки, чтобы исключить их и поискать на книге другие отпечатки. Бинго. Отпечатков Гюэля на книге не было, потому что Альфредо, сказать по правде, с этого и начал. Он вообще не заглядывал в книгу. Зато человек, который взял книгу на карту Гюэли, не мог вернуть её, оставаясь в перчатках. Это могло привлечь внимание сотрудников, которые потом могли бы его опознать. Выбора у него не было. Пришлось оставить отпечатки на обложке книги, и они совпали с отпечатками на стакане зубной щетки. Улисса Джойса. Улисса. Выдохнул изумлённый Саламон и повернулся к Пенни. Вы были в курсе, Глава труппы ЦОП по расследованию убийств, краш и вымогательства кивнул и погладил усы. «Прошу прощения, профессор. Но на той стадии расследования мы не могли доверять вам в достаточной мере». «А Гюэль?» «Конечно, Улис не мог действовать один», — сказала Лусия. «Но у меня всё меньше уверенности, что убийца Гюэль. Нет, всех убивал Улис». Она спрыгнула со стола, на котором сидела. Нам удалось связаться с полицией Сомерсет и Эйвона, в чём ведомстве находится Сабат. В Англии ребёнок считается уголовно ответственным с 10 лет, и его имя может быть занесено в полицейскую картотеку. Исходя из информации, которую мы получили, Улиса Джойса неоднократно задерживали в возрасте от 10 до 14 лет за кражи в соседских домах, за неоднократные попытки поджечь здание школы. Потом он успокоился. либо потому, что бывал под арестом, либо потому, что стал гораздо хитрее, и его не смогли поймать. О, чёрт. Соломон вздохнул и оглядел всех. В общем, получается, что по профилю он подходит идеально.